Основание метафизики нравов. Продолжение второго раздела «Переход от популярной нравственной философии к метафизике нравов». Так как в детстве не знают, какие цели могут встретиться в жизни, то родители прежде всего стараются научить своих детей многому и заботятся об умении применять средства ко всевозможным целям. При этом ни о какой из них, Они не могут определенно сказать, что она действительно станет в будущем целью их воспитанника, хотя возможно, что она у него когда-то будет. И эта забота так велика, что из-за этого они обычно забывают помочь им выработать и поправить их суждение о ценности тех предметов, которые они, быть может, захотят поставить своей целью. Есть, однако, одна цель, наличие которой можно предполагать у всех разумных существ. поскольку к ним, а именно как к зависимым существам, подходят императивы, следовательно, такая цель, которую они не только могут иметь, но и о которой можно с полной уверенностью заранее сказать, что все они ее имеют по естественной необходимости. Я имею в виду цель достигнуть счастья. Гипотетический императив, который представляет практическую необходимость поступка как средство для содействия счастью, Есть ассерторический императив. Его следует изображать как необходимый не для какой-нибудь неизвестной, лишь возможной цели, а для цели, которую можно с уверенностью и априори предположить у каждого человека, так как она принадлежит его сущности. Умение выбирать средства для своего собственного максимального благополучия можно назвать благоразумием «смотри примечание» в самом узком смысле. Подстрочное примечание. Слово «благоразумие» употребляется в двояком смысле. В одном смысле оно может означать светский ум, а в другом — личное благоразумие «смотри примечание». Первый — есть умение человека оказывать влияние на других для использования их в своих целях. Второе состоит в знании того, как объединить все эти цели для собственной длительной выгоды. Оно есть, собственно говоря, то благоразумие, к которому сводится сама первого, и от тех, кто благоразумен в первом смысле, но не во втором, можно было бы скорее сказать, они толковы и хитры, но, в общем-то, не умны. Примечание Перевод терминов Weltklugheit клюк и приват клюк как «светский ум и личное благоразумие» условный В русском языке, похоже, нет специальных слов и выражений, которыми можно было бы передать те нюансы в употреблении и благоразумие. «Пруденция» какие Кант призывает различать в своем примечании. Кстати, позднее он сам пренебрегает этими тонкостями и определяет светский ум точно так же, как личное благоразумие. Эта способность, по его словам, учит, как можно пользоваться людьми для своей цели. Кант о педагогике. Трактаты и письма. Москва, 1980 год, страница 490. Понятие же благоразумие в целом занимает видное место в европейской этике и уходит корнями к древнегреческому... ПОРУНЕЗИС Конец примечания. Следовательно, императив, касающийся выбора средств для достижения собственного счастья, то есть предписание благоразумия, все еще остается гипотетическим. Поступок предписывается не безусловно, а только как средство для другой цели. Наконец, существует императив, который, не полагая в основу как условие какую-либо другую цель, достижимую тем или иным поведением, непосредственно предписывает это поведение. Этот императив категорический. Он касается не содержания поступка и не того, что из него должно последовать, а формы и принципа, из которого следует сам поступок. Существенно хорошее в этом поступке состоит в образе мыслей. Последствия же могут быть какие угодно – Этот императив можно назвать императивом нравственности. Валение по этим троякого рода принципам можно легко различить также по неодинаковости принуждения воли. Для того, чтобы сделать заметным и это различие, я думаю, было бы лучше всего расположить эти принципы по порядку со следующими названиями. «Они» или «Правила умения» или «Советы благоразумия» или «Заповеди законы нравственности». Страница 247. В самом деле, только с законом связано понятие безусловной и притом том объективной, и стало быть общей значимой необходимости, и заповеди – суть законы, которым должно повиноваться, то есть следовать и вопреки склонности. Подача совета содержит, правда, необходимость, но эта необходимость может быть значимой только при субъективном условии. Причисляет ли данный человек то или другое к своему счастью? Категорический же императив не ограничен никаким условием, и как абсолютно, хотя и практически необходимый, может быть назван заповедью в собственном смысле. Можно было бы назвать первые императивы также техническими, относящимися к умению, вторые – прагматическими, смотри, подстрочное примечание, относящимися к благу, третьи – моральными, относящимися к свободному поведению вообще, то есть к нравам. Подстрочное примечание. Мне кажется, настоящее значение слова «прагматический» могло бы быть определено так точнее всего. В самом деле «прагматическими» называется Санкции, которые вытекают, собственно, не из права государств, как необходимые законы, а из попечения о всеобщем благе. История написана прагматически, если она учит уму-разуму, то есть научает людей, как заботиться о своих выгодах лучше, или, по крайней мере, так же хорошо, как и их предки. Конец примечания. Теперь возникает вопрос, как возможны все эти императивы? Смысл этого вопроса состоит не в том, чтобы знать, как возможно совершение поступка, который предписывается императивом, а только в том, чтобы знать, как можно мыслить принуждение воли, которое императив выражает в качестве задачи. Как возможен императив умения, это, конечно, не нуждается в особом исследовании. Кто хочет цели, тот хочет, поскольку разум имеет решающее влияние на его поступки, также и совершенно необходимого для нее средства, которое находится в его распоряжении. Это положение, поскольку оно касается валения, аналитическое, так как валение, направленное на объект как результат моего поступка, уже мыслится заключающейся во мне как деятельной причине каузальность, то есть применение средств, и императив выводит понятие необходимых поступков для этой цели уже из понятия валения – направленного на эту цель, определить самые средства достижения поставленной цели, для этого требуются, конечно, синтетические положения, которые, однако, касаются не основания акта воли, а осуществления объекта. То, что мне следует провести из концов прямой линии две пересекающиеся дуги, для того, чтобы разделить эту линию пополам согласно установленному принципу, Этому математика учит, конечно, только с помощью синтетических положений. Но то, что дали курсивом. Если я знаю, что только таким действием можно достигнуть ожидаемого результата, то полностью желая этого результата, я желаю и действия, которое для этого требуется. Конец курсива. Это положение аналитическое.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 тогда совершенно одинаково можно было бы сказать здесь, как и там. Кто хочет цели, хочет также, сообразно с разумом, необходимо всех тех средств, которые находятся в его распоряжении. Страница 248. Однако, к сожалению, понятие счастья столь неопределенное понятие, что хотя каждый человек желает достигнуть счастья, тем не менее он никогда не может...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 действительно бесконечного ряда последствий. Этот императив благоразумия, между тем, был бы аналитическим и практическим положением, если допустить, что средства для счастья могут быть с уверенностью указаны. В самом деле он лишь тем и отличается от императива умения, что у того цель только возможна, тогда как у него она дана. Но так как оба предписывают только средства, Для того, относительно чего предполагают, то оно желаемая цель, то императив, предписывающий направленное на средство валения тому, кто желает цели, в обоих случаях аналитический. Таким образом, вопрос о возможности такого императива также нетрудный. Страница 249. Вопрос же о том, как возможен императив нравственности, есть без сомнения единственный нуждающийся в решении –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 если это откроется. Такого рода поступки должны рассматриваться как зло само по себе, и, следовательно, императив запрета категорический. В этом случае ни на каком примере нельзя с уверенностью показать, что воля определяется здесь без каких-либо других мотивов только законом, хотя бы это так и казалось. Ведь всегда возможно, что на волю в тайне оказывали влияние боязнь стыда,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 Безусловное оживеление не оставляет воли никакой свободы в отношении противоположности, стало быть, лишь оно и содержит в себе ту необходимость, которую мы требуем от закона. Во-вторых, у этого категорического императива, или закона о нравственности, основание трудности убедиться в его возможности также очень велико. Он априорное. Синтетически-практическое положение, смотри подстрочное примечание. И так как понимание возможности подобного рода положений наталкивается на большие трудности в теоретическом познании, то легко догадаться, что и в практическом их будет не меньше. Подстрочное примечание. Не предполагая условия из какой-либо склонности, я связываю с. С волей действия априори стало быть необходимо, хотя только объективно, то есть руководствуясь идеей разума, который имел бы полную власть над всеми субъективными причинами. Таким образом, это есть практическое положение, которое не выводит валение поступка аналитически из другого, уже предположенного валения, так как мы не обладаем такой совершенной волей. а связывает его непосредственно с понятием воли разумного существа как нечто в нем не содержащееся. Конец примечания. Страница 250. В этой задаче мы сперва попытаемся узнать, не подскажет ли нам, быть может, само понятие категорического императива также и его формулу, содержащую в себе положение, которое одно только и способно быть категорическим императивом.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 Одну только эту сообразность императив и представляет необходимой. Подстрочное примечание. Максима есть субъективный принцип поступков, и ее должно отличать от объективного принципа, а именно от практического закона. Она содержит практическое правило, которое разум определяет сообразно с условиями субъекта,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 Таким образом, есть лишь единственный категорический императив, а именно. Далее курсивом. Поступай только согласно такой максиме, относительно которой, смотри примечание, ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом. Смотри другое примечание. Примечание. Кантовское словосочетание «дурх-ди», через которую, посредством которой, не поддается стилистически безупречному переводу. В. С. Соловьев передавал формулировку императива в такой редакции. «Действуй лишь по тому правилу, в силу которого ты можешь вместе с тем хотеть, чтобы оно стало всеобщим законом». Конец цитаты. Сочинение в двух томах. Том 1. Москва. 1988 год. Страница 565. «Это в силу которого...» тоже едва ли можно считать последним словом, хотя оно и буквальнее нашего относительно «которой». Другое примечание. С точки зрения современного кантоведения, одним из корифеев, которого является английский исследователь Г. Дж. Пейтон, в основании метафизики нравов дано пять различных формулировок категорического императива, три основных и два дополнительных. П. Краусер с истинно немецкой скрупулезностью насчитал 37 редакций императива, 20 для Формулы 1, 7 для Формулы 2, 10 для Формулы 3. Настоящая формулировка бесспорно признана как Формула 1. Конец примечаний. Если же все императивы долга могут быть выведены из этого единственного императива как из их принципа, то мы, хотя и оставляем нерешенный вопрос, не пустое ли понятие то, что называют долгом? Можем, по крайней мере, показать, что мы мыслим посредством этого понятия и о чем оно говорит. Так как всеобщность закона, по которому происходят действия, составляет то, что, собственно, называется природой в самом общем смысле, по форме, то есть существованием вещей, поскольку оно определено по всеобщим законам, то всеобщий императив долга мог бы звучать и следующим образом, курсивом. «Поступай так, как если бы максима твоего поступка посредством твоей воли должна была стать всеобщим законом природы».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 Здесь необходимо заметить, что деление обязанностей я полностью оставляю для будущей метафизики нравов, а потому деление, приведенное в тексте, взято только произвольно, для того, чтобы упорядочить мои примеры. Впрочем, под совершенным долгом здесь я понимаю тот, который не допускает никакого исключения в пользу склонности, и таким образом я имею не только внешние, но и внутренние совершенные обязанности». Это противоречит принятому в школах слово «употреблению», но я не намерен здесь давать отчет, так как для моей цели безразлично, согласятся со мной или нет. Конец примечания. Страница 251. Обязанность первая. Кому-то из-за многих несчастий, поставивших его в отчаянное положение, надоела жизнь. Но он еще настолько разумен, чтобы спросить себя.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 Ведь, как разумное существо, он непременно хочет, чтобы в нем развивались все способности, так как они служат и даны ему для всевозможных целей. Наконец, четвертый, которому живется хорошо и который видит, что другим приходится бороться с большими трудностями, а он вполне бы мог помочь им, думает, «Какое мне дело до всего этого? Пусть себе каждый будет так счастлив, как того хочет небо».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 а не объекта их поступка, полностью представленные приведенными примерами в их зависимости от единого принципа. Если при каждом нарушении долга мы будем обращать внимание на самих себя, то убедимся, что мы действительно не хотим, чтобы наша максима стала всеобщим законом, так как это для нас невозможно. Скорее мы хотим, чтобы противоположность ее оставалась законом для всех. Мы только позволяем себе для себя или для данного случая, или на пользу своей склонности, сделать из этого закона исключение. Следовательно, если бы мы взвешивали все с одной и той же точки зрения, а именно с точки зрения разума, то обнаружили бы в своей собственной воле противоречие, состоящее в том, что некоторый принцип объективно необходим как всеобщий закон, и тем не менее субъективно не имеет всеобщей значимости, а допускает исключения. Страница 253. Но так как мы рассматриваем свои поступки один раз с точки зрения воли, полностью сообразной с разумом, а другой раз с точки зрения воли, аффицируемой склонностью, то здесь в действительности нет противоречия, но зато имеется противодействие склонности предписанию разума. Вследствие этого всеобщность принципа превращается просто в общую значимость, благодаря чему практический принцип разума и максима должны сойтись на полпути. Хотя это и нельзя обосновать нашим собственным беспристрастно построенным суждением, тем не менее это доказывает, что мы действительно признаем значимость категорического императива и со всем уважением к нему позволяем себе только некоторые, как нам кажется, незначительные и вынужденные исключения. Итак, до сих пор мы показали, по крайней мере, что если долг есть понятие, которое должно иметь значение и содержать действительное законодательство для наших поступков, то оно может быть выражено только в категорических императивах, но никоим образом не в гипотетических Правным образом мы представили ясное и определенно для всякого применения, что само по себе уже много содержание категорического императива, который заключал бы в себе принцип «всякого долга», если бы вообще таковой существовал. Однако мы еще не настолько продвинулись, чтобы доказать априори, что подобный императив действительно существует, что имеется практический закон. который сам по себе повелевает безусловно и без всяких стимулов, и что соблюдение такого закона есть долг. При желании достигнуть этого крайне важно остерегаться, чтобы даже в голову не приходило пытаться выводить реальность этого принципа из особого свойства человеческой природы. Ведь под долгом, разумеется, практически безусловная необходимость поступка, Следовательно, он должен иметь силу для всех разумных существ, которых вообще только может касаться императив, и лишь поэтому должен быть законом также и для всякой человеческой воли. А то, что выводится из особых природных склонностей человечества, что выводится из тех или иных чувств и влечений, и даже где возможно из особого направления, которое было бы свойственно человеческому разуму, и не обязательно было бы значимо для воли каждого разумного существа, это может, правда, служить нам максимой, но не законом. Служить субъективным принципом, действовать согласно которому нам позволяют влечения и склонность, но не объективным принципом, согласно которому нам было бы указано действовать. Хотя бы все наши влечения, склонности – И природное устройство были бы против этого. И даже возвышенный характер и внутреннее достоинство веления долга тем более раскрываются, чем меньше за него субъективные причины, чем больше они против него, без того, однако, чтобы хоть в малейшей степени ослабить этим принуждение законом и лишить его значимости». Здесь мы в самом деле видим философию, поставленную на сомнительную позицию, тогда как ее позиция должна быть твердой, хотя бы ей и не было за что держаться или на что опираться ни в небе, ни на земле. Она должна здесь показать свою чистоту как заключающая сама в себе свои законы, а не как герольд тех законов, которые ей нашептывает врожденное. чувства или неизвестно какая попечительная природа, и которые все вместе, хотя и лучше, чем ничего, все же не могут служить нам основоположениями, какие диктует разум и какие должны непременно иметь свой источник совершенно априори и тем самым и свое повелевающее значение. Не ждать ничего от склонности человека, а ждать всего от верховной власти закона и должного уважения к нему — или в противном случае осудить человека на презрение к самому себе и внутреннее отвращение. Страница 254. Таким образом, все эмпирическое не только совершенно непригодно, как приправа к принципу нравственности, но в высшей степени вредно для чистоты самих нравов. Ведь в нравах подлинная и неизмеримо высокая ценность Безусловно, доброй воли как раз в том и состоит, что принцип поступка свободен от всех влияний случайных причин, которые могут быть даны только опытом. Никогда не лишнее предостерегать от этой небрежности или даже низменного образа мыслей, при которых принцип ищут среди эмпирических побудительных причин и законов. Ведь человеческий разум, когда устает, охотно отдыхает на этом мягком ложе и в сладких обманчивых грезах, которые заставляют его, однако, вместо юноны обнимать облако, подсовывает нравственности какого-то ублюдка, состряпанного из членов совершенно разного происхождения, который похож на все, что только в нем хотят видеть, но только не на добродетель для тех, кто хоть раз видел ее в ее истинном облике. Подстрочное примечание. Увидеть добродетель в ее собственном облике значит не что иное, как представить нравственность, освобожденной от всякой примеси чувственного и всякого фальшивого убранства из награды или себелюбия. С какой силой затмевает она тогда все прочее, что склонностям кажется привлекательным, В этом каждый может легко убедиться, приложив минимальное усилие своего, не совсем еще испорченного, для всякой абстракции разума. Конец примечания. Итак, вопрос состоит в следующем. Необходим ли это закон для всех разумных существ? Всегда судить о своих поступках по таким максимам, относительно которых они сами могут хотеть чтобы они служили всеобщими законами. Если это такой закон, то он должен уже быть связан совершенно априори с понятием воли разумного существа вообще. Но для того, чтобы обнаружить такую связь, нужно, как бы этому не противились, сделать шаг вовне, а именно к метафизике, однако к той ее области, которая отлична от сферы спекулятивной философии, к метафизике нравов. практической философии, где мы не ставим себе задачи выяснять основания того, что происходит, а рассматриваем законы того, что должно происходить, хотя бы никогда и не происходило, то есть объективно практические законы, нам не нужно исследовать, на каком основании что-то нравится или не нравится, в чем разница между наслаждением от одного лишь ощущения и вкусом. И отличается ли вкус от общего удовлетворения разума? На что опирается чувство удовольствия и неудовольствия, и как возникают отсюда желания и склонности, а из них при содействии разума максимы? Все это предмет эмпирической психологии, которая бы составила вторую часть учения о природе, если рассматривать его как философию природы, поскольку оно основано на эмпирических законах. Здесь же речь идет об объективно-практическом законе, стало быть, об отношении воли к самой себе, поскольку она определяется только разумом, так как все, что имеет отношение к эмпирическому, отпадает само собой. Ведь если разум определяет поведение только для самого себя, возможность чего мы как раз сейчас будем исследовать, то он должен делать это необходимо априори. Страница 255. Воля мыслится как способность определять самое себя к действию, сообразно с представлением о тех или иных законах. И такая способность может быть только в разумных существах. То, что служит волей объективным основанием ее самоопределения, есть цель. А цель, если она дается только разумом, должна иметь одинаковую значимость для всех разумных существ. То, что содержит только основание возможности поступка, результат которого составляет цель, называется средством. Субъективное основание желания есть мотив. Объективное основание валения – побудительная причина. Отсюда различие между субъективными целями, которые основаны на мотивах, и объективными, которые зависят от побудительных причин, значимых для каждого разумного существа. Практические принципы формальны, если они отвлекаются от всех субъективных целей. Но они материальные, если кладут в основу эти субъективные цели, стало быть, те или иные мотивы. Все те цели, которые разумное существо ставит себе по своему усмотрению, как результаты своего поступка, материальные цели, только относительные. В самом деле, одно лишь отношение их к индивидуально изменчивой способности желания субъекта придает им ценность, которая поэтому не может дать никакие общие для всех разумных существ принципы, имеющие силу и необходимые для всякого валения, то есть практические законы. Поэтому все эти относительные цели составляют лишь основания гипотетических императивов. Но положим, что имеется нечто такое... существование чего само по себе обладает абсолютной ценностью, что как цель сама по себе могло бы быть основанием определенных законов. Тогда в нем и только в нем могло бы заключаться основание возможного категорического императива, то есть практического закона. Теперь я утверждаю, человек и вообще всякое разумное существо существует как цель сама по себе, а не только как средство для любого применения со стороны той или другой воли, Во всех своих поступках, направленных как на самого себя, так и на другие разумные существа, он всегда должен рассматриваться также как цель. Все предметы склонности имеют лишь обусловленную ценность, так как если бы не было склонностей и основанных на них потребностей, то и предмет их не имел бы никакой ценности. Сами же склонности, как источники потребностей, имеют столь мало абсолютной ценности, ради которой следовало бы желать их самих, что общее желание, какое должно иметь каждое разумное существо, это быть совершенно свободным от них. Таким образом, ценность всех приобретаемых благодаря нашим поступкам предметов всегда обусловлена. В сущности, наличное бытие которых, хотя зависит не от нашей воли, а от природы, имеют, тем не менее, если они не наделены разумом, только относительную ценность как средство, и называются поэтому вещами, тогда как разумные существа называются лицами, так как их природа уже выделяет их как цели сами по себе, то есть как нечто, что не следует применять только как средство, стало быть, постольку ограничивает всякий произвол и составляет предмет уважения. Страница 256. Они значат не только о субъективной цели, существование которых как результат нашего поступка имеет ценность для нас. Они объективные цели, то есть предметы, существование которых само по себе есть цель, и эта цель не может быть заменена никакой другой целью, для которой они должны были бы служить только средством. Без этого вообще нельзя было бы найти ничего, что обладало бы абсолютной ценностью. Но если бы всякая ценность была обусловлена, стала быть, случайна, то для разума вообще не могло бы быть никакого высшего практического принципа. Таким образом, если должен существовать высший практический принцип и по отношению к человеческой воле категорический императив, то этот принцип должен быть таким, который, исходя из представления о том, что для каждого необходима есть цель, так как оно есть цель сама по себе, составляет объективный принцип воли, стало быть, может служить всеобщим практическим законом. Основание этого принципа таково. Разумная природа существует как цель сама по себе. Так человек необходимо представляет себе свое собственное существование, поскольку, следовательно, это субъективный принцип человеческих поступков. Но так представляет себе свое существование и всякое другое разумное существо – Ввиду того же самого основания разума, которое имеет силу и для меня. Подстрочное примечание. Это положение я выдвигаю здесь как постулат. В последнем разделе будут приведены доводы в доказательство его. Конец примечания. Следовательно, это есть также объективный принцип, из которого, как и из высшего практического основания, непременно можно вывести все законы воли. Практическим императивом таким образом будет следующий. Курсивом. «Поступай так, чтобы ты всегда использовал человечество и в своем лице, и в лице всякого другого, так же как цель, но никогда только как средство». Конец курсива. Примечание. Это формула второго категорического императива. Конец примечания. Посмотрим, может ли это быть выполнено. Возьмем наши прежние примеры, тогда, кажется, во-первых, тот, кто занят мыслью о самоубийстве, спросит себя, исходя из понятия необходимого долга по отношению к самому себе, совместим ли его поступок с идеей человечества как цели самой по себе. Если он, для того чтобы избежать тягостного состояния, разрушает самого себя, то он использует личность только как средство для сохранения сносного состояния до конца жизни. Но человек не есть вещь, стало быть, не есть то, что можно употреблять только как средство. Он всегда и при всех своих поступках должен рассматриваться как цель сама по себе. Следовательно, я не могу распоряжаться человеком в моем лице, калечить его, губить или убивать. Более подробное определение этого принципа какое следовало бы сделать во избежание всяких недоразумений относительно таких случаев, как, например, ампутация членов, чтобы спасти себя, опасность, какой я подвергаю свою жизнь, чтобы ее сохранить и так далее, я должен здесь обойти молчанием. Оно относится к области морали в собственном смысле. Страница 257. Во-вторых. Что касается необходимого долга или долга из обязательства по отношению к другим, то тот, кто намеревается обмануть других ложным обещанием, тотчас поймет, что он хочет использовать другого человека только как средство, как если бы последний не содержал в себе также и цель. Ведь тот, кем я хочу пользоваться для своих целей посредством такого обещания... никак не может согласиться с моим образом действия по отношению к нему и, следовательно, сам содержать в себе цель этого поступка. Это противоречие принципу других людей ярче бросается в глаза, если привести примеры покушений на свободу и собственность других. В самом деле, в этих случаях совершенно очевидно, что нарушитель прав людей помышляет использовать личность других только как средство, Не принимая во внимание, что их как разумные существа должно всегда ценить так же, как цели, то есть только как такие существа, которые могли бы содержать в себе также и цель того же самого поступка. Подстрочное примечание. Не следует, однако, думать, что тривиальное квот тиби нон вис сиери ets» Смотри примечание. Может здесь служить путеводной нитью или принципом. Примечание. Кант здесь несколько пренебрежительно отзывается о золотом правиле нравственности. Кот tibi non vis fieri альтери не фецерис, чего не желаешь себе, не делай другому. Это правило, сформулированное уже в изречениях Конфуция, Ветхом и Новом Заветах, в Махабхарате, Уфалеса и так далее представляет собой концентрированное выражение нравственного требования вообще, и, стало быть, тоже может претендовать на статус высшего принципа моральности. Существенное различие между золотым правилом и категорическим императивом, Кант усматривает в характере и мотивации. В основе первого лежит собственный интерес, в основе второго нормативное полагание всеобщности. Конец примечания. Ведь это положение, хотя и с разными ограничениями, только выводится из принципа. Оно не может быть всеобщим законом. так как не содержит в себе ни основания долга по отношению к самому себе, ни основания долга любви к другим, ведь некоторые охотно согласились бы, чтобы другие не делали им добра, лишь бы не надо было оказывать другим благодеяний, ни, наконец, основания долга из обязательства по отношению друг к другу, ведь преступник, исходя из этого, стал бы приводить доводы против своих карающих судей, И так далее. Конец подстрочного примечания. В-третьих, что касается случайного, вменяемого в заслугу долга по отношению к самому себе, то недостаточно, чтобы поступок не противоречил в нашем лице человечеству как цели самой по себе. Он должен также быть с этим согласован. В человечестве есть ведь задатки большего совершенства принадлежащие к числу целей природы в отношении человечества в нашем субъекте. Пренебрежение ими, конечно, совместимо с сохранением человечества как цели самой по себе, но совместимо с содействием этой цели. В-четвертых, что касается вменяемого в заслугу долга по отношению к другим, то цель природы, имеющаяся у всех людей, – их собственное счастье. Хотя, конечно, человечество могло бы существовать, если бы никто ничем не способствовал счастью других, но при этом умышленно ничего бы от него не отнимал. Однако если бы каждый человек не стремился содействовать осуществлению целей других, насколько это зависит от него, то это было бы негативным, а не позитивным соответствием с человечеством как целью самой по себе. Ведь если это представление должно оказать на меня все свое действие, то цели субъекта, который сам по себе есть цель, должны быть, насколько возможно, также и моими целями. Этот принцип человечества и всякой разумной природы вообще, как цели самой по себе, который составляет высшие ограничивающие условия свободы поступков каждого человека, взят не из опыта, во-первых, в силу своей всеобщности, так как этот принцип распространяется на все разумные существа вообще, никакой же опыт недостаточен для того, чтобы как-то располагать ею. Во-вторых, потому что в нем человечество представлено не как цель людей субъективно, то есть как предмет, который действительно сам собой делается целью, а как объективная цель, которая в качестве закона должна составлять высшее ограничивающее условие всех субъективных целей, каковы бы они ни были, стало быть, должна возникать из чистого разума.